турне по Европе. Следующая большая премьера состоялась в Париже. Но за несколько дней до отъезда во Францию возникли проблемы, которые едва не сорвали мою поездку. Стало известно, что от французских прокатчиков требуют либо вовсе отказаться от демонстрации фильма, либо показать его с купюрами. Так надлежало вырезать эпизоды с Гитлером и некоторыми немецкими спортсменами-победителями. В свое время я не стала убирать сцены с Джесси Оуэнсом и другими чернокожими атлетами, как того требовал Геббельс, поэтому и сейчас не согласилась что-либо менять. Положение обострилось, и на тобисе мне посоветовали не ехать в Париж. Но я была убеждена, что в личных переговорах с французскими прокатчиками смогу все уладить. Я помнил о горячем приеме французами «Триумфа воли» год назад и трех золотых медалях Всемирной выставки – и еще ничего не знала о начинавшемся бойкоте гитлеровского режима. В Париже меня вежливо приняли директора кинофирм Я поселилась в элегантном номере из нескольких комнат с ванной в отеле Георг V и сразу же отправилась смотреть «Ночной Париж». Этот мир блеска и огней приводил меня в восторг. Чего стоил один только вид писанных красавиц в иллюстрированных журналах. Мне еще никогда не доводилось лицезреть столь дорогой обстановки и столь фантастических костюмов. Но больше поражало изобилие изобретательно инсценированного очарования. В этой атмосфере с морем шампанского мои французские хозяева надеялись, что смогут переубедить меня. С доброжелательной улыбкой я выслушала их предложения и аргументы, но не сдавалась. Милые господа были в отчаянии. За несколько оставшихся до премьеры вечеров, посвященных изучению достопримечательности Манмартре, им так и не удалось добиться уступок. Наконец, они стали бесцеремонно угрожать, что вообще не покажут фильм во Франции. В это я не верила, поскольку знала, что в фирме «Тобис» уже переведены крупные суммы в качестве предоплаты. И я не собиралась отказываться от принципа всюду показывать фильм только в неизменном виде. Если даже Геббельсу не удалось переубедить меня, то не добьются этого и французы. Настал день премьеры в Париже. О фильме извещало множество афиш. Демонстрировались не обе серии сразу, как в Берлине, а только одна. Вторая должна была сменить первую спустя несколько недель. За некоторыми исключениями так делалось везде. В полдень за несколько часов до начала показа два директора из конторы кинопроката принялись заклинать меня все-таки сделать купюры. Я заявил о готовности пойти лишь на небольшой компромисс, вырезать две сцены, ту, в которой на торжественном открытии игр показаны Гитлер и итальянский наследный принц Умберто. Примечание. Умберто II. 1904-1983. Король Италии с 1946 года. В том же году, после провозглашения Италии республикой, покинул родину, приветствующую итальянскую команду фашистским приветствием, и еще одну, где чествовали победители немцев при флагах со свастикой. Теперь окончательно стало ясно, что фильму «Олимпия», который французы назвали «Боги стадиона», в этот день предстоит премьера во Франции, правда, лишь во второй половине дня, в виде пробного показа и без участия официальных лиц. Мне посоветовали не присутствовать там, как и раньше опасались протестов. Но любопытство пересилило страх. До начала сеанса я прогуливалась по Елисейским полям, в темных очках, чтобы меня не узнали. Хотелось увидеть собственными глазами, что произойдет. Билеты оказались полностью распроданы, и поэтому незамеченные пробраться в кинотеатр можно было лишь после начала фильма. Когда билетерша провожала меня в зал, пришлось открыть свое лицо. Женщина, взглянув и с удивлением узнав меня, принесла банкетку. Во время сцены, где последний спринтер с факелом олимпийского огня пробегает по берлинскому стадиону, неожиданно раздались аплодисменты. После этого они то и дело повторялись, в том числе к моему величайшему изумлению, и в сценах с Гитлером. Где они, протесты которых так опасались? С облегчением вздохнув и освободившись от давящего груза, Я осталась до конца. Пока публика бурно аплодировала, я попыталась незаметно покинуть зал. Но меня узнали и через несколько секунд окружили толпы зрителей. Счастливой я отвечала на своем почти забытом школьном французском на множество вопросов и раздавала автографы. Затем французские прокатчики устроили и блестящую вечернюю демонстрацию фильма, на которую было приглашено множество знаменитостей. Картина шла с триумфом, Подобным тому, который в прошлом году сопровождал фильм о партийном съезде на всемирной выставке в Париже. Меня обнимали, целовали и заваливали вопросами. Вопреки опасениям, парижская пресса превзошла самая себя по количеству холебных отзывов. Мне хотелось бы здесь процитировать несколько фраз, написанных 50 лет назад. Такие изобилующие чрезмерными похвалами отклики встречаются редко. Журналь. боги стадиона дали земле свой второй завет вечность ордер олимпия больше и лучше чем просто фильм это череда пламенных кадров наполненных светом и жизнью картина не имеет возраста и почти лишена национальности фигора олимпийский огонь создал такую благоприятную для мира атмосферу какой никогда еще до этого не было марьян Хотелось бы заполучить копию этого фильма, чтобы вечно хранить в архивах. Либерти. Фильм «Боги стадиона» исполнен такого величия, такой поэзии, что даже те из нас, кого труднее всего растрогать, уходили из зала под сильным впечатлением. Благородство, если позволительно использовать это слово, картина таково, что люди, которые посмотрели ее, становятся лучше. После этого сказочного успеха мне нужно было присутствовать на премьере фильма в Брюсселе. И здесь также пришлось сначала преодолеть некоторые недоверие Посольство Германии сообщило фирме «Тобис», что показ ленты зависит от предварительного просмотра ее представителями Бельгийского королевского дома. Мы с нетерпением ожидали результата. Он оказался положительным. Но немецкое посольство, тем не менее, посоветовало мне не присутствовать на премьере. ибо, дескать, ожидались протесты. Водушевленный успехом в Париже, я все же отправилась в Брюссель. Устроители встречали меня сердечно, кажется, снова ложная тревога. Говорили, что на премьеру, по-видимому, прибудет даже бельгийский король. Поскольку у меня не было опыта в придворном этикете, пришлось в спешном порядке учиться делать книг -сентр. За несколько минут до начала торжественного показа фильма во Дворце изящных искусств появился Леопольд III в сопровождении премьер-министра СПААКа. Примечание. СПААК. Пауль Генри. 1899-1972. Политик-социалист, неоднократно занимавший пост премьер-министра Бельгии и министра иностранных дел этого государства. и немецкого посланника барона фон Рихтхофена. «Я приветствовал короля Бельгии настоящим придворным поклоном. Когда мы вошли в центральную ложу, зал встретил монарха продолжительным ликованием. Мне было предложено занять место слева от главы государства. По правой руку села некая графиня. Позади нас разместился Анри Спаак. После того, как ликование улеглось, и в зале немедленно погас свет, Мной вновь овладели сомнения, но, как и в Париже, я почувствовала, что фильм увлек зрителей. Когда на экране в первый раз появился Гитлер, неожиданно раздались аплодисменты, повторявшиеся при каждой сцене с ним. Не было ни протестов, ни попыток помешать показу. Художественные достоинства картины победили все предрассудки. «Олимпию» увлеченно смотрели более двух тысяч зрителей. После завершения показа аплодисменты продолжались несколько минут. Как и во Франции, пресса захлебывалась от восторга. В одной из лучших статей, опубликованной «Вентьем», было написано «Этот фильм – триумф поэзии, чувственной и чистой лирики. Он несет на себе печать трепещущей страсти, технического мастерства и непоколебимой веры. В этом заключена триединая тайна его сказочного величия». На следующий день спак устроил завтрак шампанским. Мне представили бельгийских деятелей искусства, дипломатов и известных журналистов. Я чувствовала себя счастливой от всеобщего восхищения и симпатии. Далее было турне по скандинавским странам, в котором меня сопровождала мать. Сначала мы прибыли в Копенгаген. На торжественной демонстрации фильма присутствовала королевская чета Дании, а перед показом в первой половине дня Кристиан X дал мне аудиенцию. Примечание. Кристиан X, 1870-1947, король Дании в 1912-1947 годах. Встретил вторжение вермахта без сопротивления. Монарх, производящий впечатление симпатичного и скромного человека, более часа беседовал со мной, в основном о проектах моих будущих картин. Как и в Берлине, Вене, Париже и Брюсселе, победное шествие фильма продолжилось. Приведу здесь цитату из датской газеты «Берлингске Тиденде». Трудно писать деловую статью, если в глубине души ты увлечен тем, что нужно рассматривать, и мы открыто признаемся, что фильм об Олимпийских играх нас очень захватил. Это масштабная драма, произведение высокого искусства, это поэма в образах. Подобные же отзывы встречались в прессе и после премьер в Стокгольме, Хельсинки и Осло. В Стокгольме меня принял шведский король Густав V Адольф. удивительно хорошо осведомленный о международном успехе фильма. Примечание. Густав V Адольф, 1858-1950. Король Швеции в 1907-1950 годах. В его правлении Швеции удалось избежать участия в Первой и Второй мировых войнах. Примечательно, что написала газета свенска «Дагбладет». всего лишь за год до начала Второй мировой войны. Будет несказанно жаль, если дух международного братства, которым пронизан фильм «Олимпия», не сможет разрушить барьеры политических антипатий. В Лунде, одном из старейших университетов Швеции, я прочитала доклад о своей работе, бурно встреченный студентами. За торжественным ужином в Большом зале Академического Союза они оказали мне особую честь – поднялись с мест и пропили гимн «Германия превыше всего». Несколько месяцев спустя, вслед за этим, я получила шведскую полярную премию. Никогда не забуду чудесные дни, проведенные в Финляндии. Там мы с мамой были гостями бургомистра Хельсинки, господина фон Френкеля, который нашел время, чтобы лично показать нам красоты своей родины. Какая великолепная страна! В столице Финляндии произошло самое необычайное событие за все мои зарубежные поездки. В день торжественной демонстрации фильма я посетила чемпионат страны по легкой атлетике, который для финнов был чем-то вроде национального праздника. Расположившись на трибуне, я следила за соревнованиями, как вдруг ко мне подошел один из спортивных чиновников и попросил пройти с ним. Он вывел меня на арену стадиона, взял рупор и что-то прокричал в него по-фински. В произнесенных с энтузиазмом словах я уловила свое имя. Соревнования прервались, зрители на переполненном стадионе поднялись с мест и запели финский национальный гимн. Такая честь — это уж слишком. Мне не удалось сдержать слез». Когда гимн звучал я все еще в полной растерянности стояла посреди стадиона и совершенно растроглась, получив большой букет красных роз. На следующий день мы попрощались с финскими друзьями и уже собирались садиться в самолет, когда в самую последнюю минуту один спортсмен, запыхавшись от бега, вручил мне прощальный подарок, который я храню по сей день – книгу в кожаном переплете с официальным отчетом финнов об Олимпийских играх в Берлине. За время моего короткого пребывания в Хельсинки в ней расписались все финские участники Олимпиады, в том числе и те, что жили на крайнем севере страны. В свою подпись поставил даже чудо-бегун Нурми. Последней нашей остановкой в скандинавских странах был Осло. Конечно, от сдержанных норвежцев вряд ли следовало ожидать столь же сильного воодушевления, как в Финляндии. Такого же мнения придерживались и на фирме тобис И потому вновь рекомендовали мне не ехать на премьеру. «Норвегия», — говорили они, — «несмотря на высокую популярность короля, слишком красная, да и от норвежского правительства можно ожидать чего угодно, только недружелюбного отношения к немцам». Я была заколебалась но мой оптимизм опять победил. «Что значит красная? У меня нет предубеждения к политическим инакомыслящим». Свой фильм я старалась сделать таким, чтобы его можно было показывать во всех странах, не напирала на множество неожиданных побед немцев и даже не упомянула о том, что Германия завоевала наибольшее число медалей. Мне не хотелось, чтобы мы, как хозяева-устроители игры, чванились нашими успехами и тем самым принижали другие страны, чьим атлетам повезло меньше». Потому-то я и показывала, прежде всего, медалистов из небольших стран, например, единственного новозеландца Лавлока. Немецкое посольство Восла не слишком обрадовалось моему приезду, но я была уверена в успехе. Еще в поезде на пути к норвежской столице меня посетил репортер газеты «Афтенпостен». Сейчас, читая его статью, я понимаю, что ошибалась, думая, будто норвежцы народ сдержанный. Это настоящее стихотворение в прозе. После такой увертюры я ощущала себя в некоторой степени подготовленной к возможным нападкам. Но опасения здесь оказались напрасными. Уже в первый день меня, к величайшему изумлению немецкого посла, пригласили на аудиенцию к норвежскому королю Хакону. Примечание. Хакон VII. 1872-1957. Норвежский король с 1905 года. В годы оккупации Норвегии в 1940-1945 годах находился в Великобритании. С ним я беседовала значительно дольше, чем с другими скандинавскими монархами. Король оказал мне честь, присутствуя со своей семьей на праздничной премьере фильма в «Колизеи». Там он сидел в окружении почетных немецких гостей, что поразило даже самих норвежцев. Показ ленты, как всегда, сопровождался овациями. В Осло, как до этого во всех европейских столицах, при появлении на экране Гитлера раздавались аплодисменты. Кто не хочет этому верить, может убедиться, полистав в подшивке старых газет. Позднее я часто размышляла, почему в Европе всего за год до начала войны так симпатизировали Гитлеру. В Осло я почувствовал огромную терпимость норвежцев. Премьер-министр за день до показа фильма устроил в мою честь ужин в празднично украшенном зале в стиле рок -ко -ко. Этот раут, на котором присутствовали все министры и представители правительства, около 300 персон, был довольно необычным. За роскошным столом сидели только мужчины во фраках. Единственными женщинами оказались моя мать и я. Некоторые присутствующие высказались за культурное сотрудничество с Германией. а премьер-министр похвалил мою работу и назвал картину «Олимпия» посланцем мира. Крупнейшая газета Норвегии «Афтенпостен» писала, «Фильм об Олимпиаде – это произведение, которое, несмотря на все то, что с нами происходит, позволяет верить в лучшее будущее человечества».